гуру Музыканты, художники, поэты и все настоящие деятели искусства прекрасно понимают значение гармонии и ритма. Именно гармоническое сочетание красок дает полотну красоту и ценности. Красота основана на гармонии. Без гармонии нет красоты. Искусство, красота и гармония создают высшие ценности человеческого духа. Когда говорим о красоте, не отделяем от нее ни гармонию, ни ритм, ибо красота выявляет через них. Будет время, когда красота войдет во все области жизни чистыми, светлыми, прекрасными и гармонически построенными, во всех деталях станут фабрики и заводы, города и деревни. Настанет время, и красота победит мир, ибо в нем установится гармония. ඊට